Колыканинни горделиво приосанился и, не вставая из дивана, стал одного роста со стоящим рядом сухи. "На жед быть мед отправляться на мой родной планета", сказал он. "Этъ бывать хорошо. Солнце не бывать такой яркий. Еда хорошая и сильно вкусный. Ты только смотри и скрими, этого не говори", посоветовала Волтону супермалявка хихикнула и добавила: "А вообще-то интересно было бы побывать на твоей родине, клычище. А если кто-то желает всю жизнь в гостиницах проторчать, так тому и не зачем было поступать в легион". Она бросила осуждающий взгляд на Рвача. "Ну кто бы говорил", обиделся Рвач. "Ты у меня спроси, так я тебе скажу". Кто и зачем в легион поступил? Ради каких-то таких дел? Я поступать в легион по делам, гордо заявил Клыканини. Я поступать, чтобы узнавать человеки, и чтобы потом рассказывать Волтоны про человеки. Ну, много уже узнал, поинтересовался сухи. Знаете, братцы, я порой гадаю. Но не прав ли был лейтенант Квелл, когда черканул в своем отчете про то, что люди — самая опасная раса в галактике, поскольку мы совершенно непредсказуемы? Он замолчал и задумчиво потер подбородок. — Послушайте-ка, а не кажется ли вам, что нас могут забросить на Зенобию, а? — На Зенобию? — Да. переспросила супермалявка и землёно при свисила А в этом что-то есть Насколько я знаю, люди там раньше не бывали Интересно, как там? Думаю, жарковато, предположил Сухи. И влажно. Египтянцы считают, что на наших планетах слишком холодно и сухо. Вау-ва, сухо, прорчал рвачь. Квелл ни разу не выпил за все время, пока обретался в роте. Служалось мне попадать в такие дыры, где ни одного бара. Я там с катушек съеду, это я вам точно говорю. — Да погоди ты расстраиваться! — попробовала успокоить его супер-малявка. — Мы ведь пока даже не знаем точно, действительно ли нас туда перебрасывают. «Пока это все догадки, не более». «И потом, уж шоколадный-то, Гарри, наверняка позаботится о напитках», — добавил Сухи. «Уж он не упустит возможности продавать роте выпивку каждый день. И знаете, я так думаю, нам тоже стоит сделать запасец. Прихватим с собой, а вдруг и мы сумеем подзаработать». Когда нас раньше куда-нибудь переправляли, нас всегда ограничивали в количестве личного багажа, возразила супермалявка. Трудно будет пересижигать Гарри. Этот может тащить с собой всё, что захочет, если только докажет, что это нужно всей роте. Это несправедливо, капризно протянул Рвач. Треклятым офицерам и сержантам Всегда всё самое лучшее достаётся. Ну вот, теперь ты наконец допетрил, почему я вёл себя как офицер, ухмыльнулся Сухи. Надо только добиться того, чтобы капитан оказался перед тобой в долгу, и тогда уже тебе решать, как этим воспользоваться. Он залпом допил пиво и встал, чтобы бросить бутылку в бочок. дезинтегратара. По пути к бачку он остановился и улыбнулся. Если я всё сделаю как надо, можно и потерпеть и пару вечеров ненавиdedваться в бар. Нервач от удивления раззявил рот, предпринял пару безуспешных попыток что-то изречь, но потом, напопрочь ошарашенный с заявлением Суси, только покачал головой. На его взгляд, в обозримой вселенной не было таких балак, которых можно было бы ожидать от капитана, чтобы эти благостоили пропущенного вечера в баре. А на губах Суши играла довольная усмешка. И всё же, невзирая на свою развитую интуицию и богатый опыт, он гадал, кто же из них сейчас более прав. Он Или все-таки рвач? Глава шестая. Дневник. Запись номер пятьсот двадцать три. «Пусть вор ловит вора». В абстрактном смысле превосходный девиз. В конце концов, кому лучше ведомы все тонкости дела, как неопытному профессионалу? Именно поэтому... Наиболее успешные полицейские подразделения в галактике формируют свои ряды из той самой прослойки общества, которая порождает преступников, с коими полиция и призвана бороться. Но в тех случаях, когда все население целиком, как на космической развлекательной станции Лор-Лея, ориентировано на полукриминальную деятельность, Выше приведённая формула вовсе не обязательно гарантирует успех. На самом деле, здесь только самые ленивые и страдающие недостатком интеллекта представители криминалитета попадаются в руки полиции. Здесь долёт оказался не самым комфортным и уж точно не самым скоростным. Но этот корабль под названием «Звездный бегун» стартовал с Лорелеи в самое ближайшее время. А сейчас главным было именно это. Лола и Эрни стояли в очереди на посадку и изо всех сил удерживались от того, чтобы оглянуться через плечо или еще каким-то образом привлечь к себе внимание любого, кто имел бы право поинтересоваться, А что находится в здоровенном чемодане, который Эрни второжил на тележку для перевозки багажа. На тот случай, если бы к чемодану был проявлен подобный интерес, похитители договорились бросить тележку и дать дёру, дабы не попасться в руки полиции космопорта. Лола надеялась на то, что их знакомство с преступным миром Лорлеи будет достаточным для того, чтобы они серни в конце концов сумели каким-то образом покинуть станцию. Ну, а если нет, что ж, тогда им пришлось бы действовать в обстоятельствах. Многое зависело от того, заявило ли руководство казино Жирный куш в полицию о пропаже робота. Интуиция подсказывала Лоле, Что скорее всего, хозяева казино предпочтут не распространяться об этом. В конце концов, если бы местные представители преступного мира узнали о том, что владелец казино оставил вместо себя робота, чтобы тот заботился о его собственности, они наверняка предприняли бы попытку захвата жирного куша. Покуда же Они верили в то, что самый харизматический офицер космического легиона лично присутствует на Лорелее. Они держались бы на почтётельном расстоянии от казино. Однако, если бы всем и каждому стало известно, что жирный куш не более чем бумажный тигр, тогда Лола Не сразу додумалась до того, что означает такое положение вещей. Теперь же она начинала понимать, что по большому счёту эта информация стоит, пожалуй, поболей робота. Вопрос был в том, как она могла воспользоваться знанием истинной ситуации так, чтобы не сунуть голову в петлю. Самым очевидным Лоле представлялось следующее: дать боссам жирного куша, понять, что она всё знает и попробовать выдавить из них всё, чего могла стоить их тайна. А требовать можно было не только деньги за возвращение робота, что само по себе явно представляло немалую сумму. Вдобавок, можно было заставить этих людей заплатить за молчание Лолы насчёт робота. И всего, для чего он предназначался. Кроме того, естественно, наверняка нашлись бы потенциальные покупатели с веденьем о том, что жирный куш представляет собой пустышку. Вот только перспективы сколотить на этом капиталиц выглядели не слишком радужно. Очередь сдвинулась с места, и Лола вернулась с небес на землю. Ни одному из её планов не суждено было осуществиться, если бы их свернули с цапалей до того, как лайнер наберёт сверхсветовую скорость. И они станут недоступны для местных властей. Вот тогда и можно было бы позволить себе такую роскошь, как составление долгосрочных планов.